Глава седьмая. Алхимик. Максимилиан сидел на подоконнике кабинета Аберона. По его ладони кругами бегал паук. Паук был давно дохлый, высохший, лишившийся трех лап, но быстрый и бодрый. Тфу! я не удержалась. Некромант молча выбросил паука за окно. «Пока ничего нового», – начала я. «Людоеды готовы взбунтоваться!» Мне это не нравится, и...» «Зачем ты врала Гарольду, что будешь защищать замок?» «Врала?» Он гипнотизировал меня своим пристальным черным взглядом. «Откуда ты знаешь вообще-то?» – пробормотала я. «Подслушивал?» «Лена, ты вообще-то понимаешь, что такое настоящее сражение с саранчой?» «Послушай». «Тебе в самом деле плевать на твой мир? На твою маму?» Она тебя обожает, чувствует себя виноватой по отношению к тебе, не умеет как следует показать свою любовь. «Откуда ты знаешь?» – я опешила. «Я с ней говорил, пока ты спала. Если тебя убьют, время в твоем мире постоит немножко, а потом пойдет, как раньше, только без тебя». Он здорово нервничал. Его белое лицо сделалось совсем восковым. «Меня не убьют», – сказала я примирительно. «Мы найдем Аберона!» «На!» — он протянул мне книгу. «Ищи!» «Максимилиан!» Я помедлила и уселась рядом. «Ты ведь сам говорил, что изнанка...» «Я не знал, что все так перепутано!» «Такие узлы!» «Петли!» «Ну вот нашли мы эту книгу, и что?» «Попробуй отследить одну нитку в такой паутине!» Надпись на корешке... Чердак мира, 9861 год. Блестело золотом на солнце. Погода оставалась прекрасной. Волновалась трава, и тихо-тихо текла речка Ланс. И белели паруса на горизонте. Далеко-далеко на дороге пылил уходящий караван. Не верилось, что это люди, навсегда покинувшие родной дом. Прекрасный город, которому через два дня суждено превратиться в груду тлеющих головешек. «У тебя есть ответственность перед своим миром тоже», сказал Максимилиан, будто прочитав мои мысли. «Прежде всего перед своим миром, потом уже перед чужим». Я хотела сказать, что королевство мне не чужое, но так и замерла с открытым ртом, потому что в этот момент воспоминание, давно уже ускользавшее, вдруг накрыло меня, как сачок накрывает бабочку. «Чердак мира!» «Да?» обеспокоенно спросил Максимилиан. Я вспомнила, где раньше видела это название. В стекле витрины отражался большой светофор. Максимилиан стоял, скрестив руки на груди. Он был в черном одеянии мага. На этой улице оно выглядело, как маскарадный костюм. Солнце играло бликами на зеркалах машин. Прохожие шли, не замечая странного одеяния некроманта. Книги на витрине не было. Я в ужасе подумала, что ошиблась. Я иногда останавливаюсь возле витрины книжного, просто посмотреть, что новенького. На особые покупки денег-то нет. Читаю я в основном библиотечные. Но у витрины отчего не постоять? С месяц назад мне на глаза попался чердак мира. Я даже входила внутрь и читала аннотацию на обложке. Вот она. Мы ворвались в магазин, наверное, слишком суетливо. Народу внутри было немного. Следовало спокойно подойти и взять книгу с полки, но я не могла удержаться. Схватила ее блестящую, яркую, с золотыми буквами на корешке. Чердак мира, 9861 год. Для младшего и среднего школьного возраста. Автор – Царьков А.В. «А ну, дай мне!» – тихо сказал некромант. Продавщица за кассой смотрела на нас с подозрением. Максимилиан понюхал книгу. «Типографией пахнет. Новенькая. Стерильно». «Совпадение?» «Не думаю». Максимилиан уткнулся в книгу и быстро-быстро замелькал страницами. Ноздри его при этом раздувались. «Царьков А.В. Скажи мне, Лена, а телефонные справочники в этом магазине продаются?» «У кассы собралась небольшая очередь». но девушка-продавец ни на что не обращала внимания. Она слушала Максимилиана. Некромант умел непостижимым образом догадаться, что хочет услышать человек и сказать ему много раз именно это. Девушке казалось, наверное, что этот интересный парень в черном – ее добрый и давний друг. Через пять минут Максимилиан знал, что Царьков А.В. довольно известный автор, а через десять девушка добыла и стала начальницей. Справочник Союза писателей. Через 15 минут мы вышли из магазина, причем я успела заплатить за книгу в последний момент. Максимилиан считал это необязательным. Больше так не делай. Что я опять натворил? Почему страдает твоя нежная совесть? Может быть потому, что мы в бешеном темпе получили крайне важные сведения? И не дожидаясь ответа, Максимилиан поднял руку. Остановилась первая попавшаяся машина. БМВ. Мужчина за рулем меньше всего походил на таксиста или на грача. Это был бизнесмен, который ехал куда-нибудь на заседание правления. В костюме с галстуком, окотанный запахом дорогого одеколона, с толстой барсеткой на заднем сиденье. «Макс!» – я вцепилась некроманту в плечо. «Что ты делаешь?» «Садись!» Мы вдвоем уселись у мужчины за спиной. Всю дорогу Максимилиан, склонившись вперед, плел что-то про проценты... Текущий квартал, долю рынка, конкуренцию. Какую-то несусветную чушь, от которой у меня зачесались уши. Мужчина кивал очень довольный. Мне было страшновато. Власть, которую имел Максимилиан над людьми в нашем мире, нравилась мне все меньше и меньше. Кроме того, я ведь не каждый день влезаю в БМВ к незнакомым бизнесменам. Мобильник у водителя звонил не умолкая, но тот будто не слышал. Так, под мелодию «Прекрасная далека» мы приехали по адресу, выбрались из машины, попрощались с водителем и нырнули в подъезд. Я перевела дыхание. «Царьков Алексей Викторович», – пробормотал Максимилиан, глянув на список жильцов. «Лена, прошу тебя, просто молчи». «С какой стати?» – мимо нас прошла тетушка с собачкой. «Очень подозрительно посмотрела». «Вы кому, молодые люди?» Алексею Викторовичу», — без запинки ответил Максимилиан. «По поводу встречи с читателями». Он потряс перед носом тетушки фирменным кульком из книжного магазина. «Вот как», — сказала тетушка чуть приветливее. «Боня, пойдем». И вывела собачку во двор, и я только теперь увидела, что подъезд, в который мы без труда вошли минуту назад... был заперт на два огромных замка — кодовый и магнитный. Максимилиан, не оглядываясь, двинулся вверх по лестнице. Мне ничего не оставалось, как догнать его. Дом был очень старый, с высоченными потолками и без лифта. Штукатурка потемнела и растрескалась. На подоконниках лежала пыль, клочья паутины свисали с карнизов, словно на чердаке мира, где триста лет никто не убирался. «Кто он такой, этот Царьков? Ты когда-нибудь о нем слышал?» «Не слышал. Может быть, он никто. Но, кажется, мне мы верно ухватились за ниточку. Сейчас и проверим». На пятом этаже Максимилиан остановился перед черной дверью, обитой пыльным дермантином. Ни секунды не сомневаясь, позвонил. Я позавидовала его уверенности. «Мне бы так смело звонить в чужие квартиры!» «Кто там?» Послышался недовольный голос. «Соседи снизу!» Плаксиво затараторил Максимилиан. «Вы нас затопили! С потолка льется!» «Где?» Человек в ванной растерялся. «В ванной, в кухне, в туалете! Идите, посмотрите! Сейчас на третий прольется!» «У меня ничего!» Человек за дверью уже оправдывался. «У меня все сухо!» «Зайдите к нам в квартиру!» – надрывался Максимилиан. «Мать все ведра подставила, тряпки подстелила, а у нас был свежий ремонт!» «Да что же это за...» – заскрежетал замок один, потом другой. Дверь приоткрылась, на пороге встал человек в трикотажном спортивном костюме. Не толстый, не худой, весь какой-то округлый, будто надувная игрушка. На его лысеющей макушке торчали рыжеватые волоски. Максимилиан шагнул вперед. Длинные пальцы некроманта сомкнулись на горле писателя. Надувной мужчина слабо вскрикнул. Максимилиан, весивший в два раза меньше, втащил его в квартиру, будто котенка. «Лена, закрой дверь!» Теперь мне предлагалось участвовать еще и в разбойном нападении. Я захлопнула за собой дверь квартиры. Мы оказались в темном, тесном и узком коридоре. Меня трясло. Ладони взмокли. Я молча проклинала некроманта, на чем свет стоит. Но хозяин квартиры испугался еще больше. У него подкосились ноги. Он почти не сопротивлялся, пока Максимилиан волок его по коридору. В большой комнате с растокшимся паркетом, со старой тусклой люстрой и понурой мебелью вдоль стен некромант толкнул пленника на широкий продавленный диван. «Привет от Эбирона, Алексей Викторович!» Надувной человек открыл рот, намереваясь заорать во все горло, и вдруг поперхнулся. «Неправда», — сказал он, переводя испуганный взгляд с меня на Максимилиана и обратно. «Аберон не стал бы присылать некроманта! Ты врешь!» Максимилиан удовлетворенно кивнул. Я глядела на писателя во все глаза. Сама я, честно говоря, до последней минуты не верила, что в нашем мире может прятаться... «Под видом обывателя настоящий житель королевства!» «Некромант способен врать и говорить правду, когда захочет!» Максимилиан ухмыльнулся. «А чтобы отличить одно от другого, у нас имеется вот это!» Он достал из сумки кожаный мешочек, затянутый черным шнурком. Вытряхнул на ладонь несколько разноцветных горошин. «Семечки правды!» – пробормотал писатель. Его молочная бледность сделалась синюшной. Я испугалась, что его хватит удар. «Сегодня несколько вопросов, Алексей Викторович, и мы уйдем». «Воды!» – попросил писатель. «Лена, принеси воды!» – велел Максимилиан. Я вышла на кухню. На столе остывала тарелка гречневого супа. Мне сделалось очень жалко писателя. Здесь же нашлась наполовину полная бутылка минеральной воды. Я поняла, что тоже очень хочу пить. Глотнула из горлышка. Потом, опомнившись, нашла две чистые чашки и вернулась в комнату. Писатель жадно потянулся к пластиковой бутылке. Максимилиан удержал мою руку. «По несколько глоточков. После каждого зернышка». «Дай человеку напиться!» – взорвалась я. Высвободилась и налила писателю полную чашку. «Спасибо, добрая девочка!» Захлебываясь, писатель выпил все до дна и вжался в спинку дивана. «Пожалуйста, принеси еще. Там, на подоконнике». Я вышла и почти сразу услышала грохот. Бегом вернулась в комнату. Тяжелый стул валялся на боку. Максимилиан и писатель сцепились не на жизнь, а на смерть. Хозяин квартиры был мягок с виду, но тяжелый. И теперь, опомнившись о первого потрясения, навалился на Максимилиана свирепо и безжалостно. Он сбил его на пол, кинулся в угол, куда отлетел мешочек с семечками правды. Но Максимилиан лежа ухитрился подсечь противника, и писатель обрушился, будто карточный домик. Максимилиан навалился сверху, но писатель на этот раз оказался сильнее. Подмял некроманта под себя, ухватил за белые патлы и ударил затылком о пол. Обомлев от такой жестокости, я схватила большую фарфоровую вазу со стола и разбила ее о писательский затылок. Через минуту хозяин квартиры был снова водворен на диван. Весь облитый водой, он держался за шишку на затылке и смотрел на меня злыми глазами. Осколки вазы рассыпались по комнате, будто фрагменты замысловатой головоломки. Кто-то из соседей постучал в батарею. Милиционного завод. С тихим злорадством сказал писатель. Максимилиан поднял с пола мешочек с семечками правды, бережно собрал раскатившиеся цветные шарики. Семечки действуют во всех мирах одинаково, сказал, потирая голову. Придется вам, Алексей Викторович, глотать их не запивая. Семечки правды действуют очень просто. Кто проглотил одну Должен ответить честно на один вопрос. Любой. Нельзя соврать или промолчать, себе же хуже. Что происходит с лгуном? Даже думать неохота. Семечки, конечно, в чем-то полезная штука. Но очень уж противная. Я безо всякой радости смотрела, как некромант готовится к допросу. Писатель смирился со своей долей. Только попросил принести еще воды, и я это сделала, хоть Максимилиан и шипел. Теперь хозяин квартиры сидел на диване, держа в трясущейся руке чашку и запивал глотком воды зерна, которые одно за другим подавал ему Максимилиан. «Кто вы такой?» «Алхимик. Ученый. Предсказатель. Почему вы ушли из королевства?» «Я был осужден». Аберон позволил мне начать жизнь сначала в другом мире. За что вы были? Э, э, не прятать за щекой, глотать. Вот так. За что вас осудили? Глаза надувного человека вылезли на лоб. Умоляю, другой вопрос. Нету другого. Ой, хозяин скорчился, держась за живот. Я помогал подменять младенцев в колыбели так, чтобы родители не узнали о подмене. Готовил и продавал подмены шевозелья. Младенцы засыпали надолго. Черты их лиц стирались из памяти родителей. — Ну ты и сволочь! — сказала я громко. Максимилиан взглянул на меня через плечо. «В этом мире моя алхимия не действует!» Писатель виновато заморгал глазами. «Я начал жизнь сначала. Умоляю, Аберон меня осудил, но по милости своей позволил уйти!» «И ты ему отплатил!» — вырвалось у меня. Надувной человек очень натурально удивился. «Что? Что вы имеете в виду?» Я вытащила книгу, купленную в магазине полчаса назад. Узнаете? «Да...» Он захлопал глазами. «Но... это просто сказка! Девочка Викторина плохо училась. Жила по принципу «меньше знаешь, крепче спишь». Однажды заснула так крепко, что во сне ей явился Сфинкс». Он запнулся. «Разумеется, все это выдумка». Детям нравится слушать про чердак мира, где якобы хранятся премудрости, и каждый ученый обязательно должен посетить его, чтобы наполнить голову знаниями, как котелок водой. Никому не хочется учиться каждый день. Уж лучше бродить по винтовым лестницам и тайным коридорам, обманывать сфинксов, выбираться из ловушек. Поймите, я просто сказочник. Я не таюсь, ни от кого не прячусь. Публикую волшебные истории. Для младшего школьного возраста? Желчно осведомилась я. Да. Он потер ладонями свое мятое, одутловатое лицо. Что такое чердак мира? Спросил Максимилиан. Детский учебник в королевстве. Назван по имени этой самой легенды о волшебном складе премудростей. Собственно, я использовал название, как использовал легенду. Максимилиан, сузив черные глаза, вытащил из фирменного пластикового кулька книгу Аберона. А это что? Ой, тихо сказал надувной человек. Максимилиан подступил к нему семечками правды. Хозяин покорно проглотил очередную кругляшку. Это книга-оборотень. Сказал он, как-то очень устало. Памятник магического искусства. Она меняла обличия по своей воле, чаще всего притворялась простым учебником. Но одно из ее пяти обличий было справочник запрещенной алхимии. Собственно, я впервые занялся своим делом, соблазнившись рецептами из этого справочника. Он потер живот. В его желудок свалилось четыре семечка подряд, это не шутки. Хотя мне, помнится, приходилось глотать и побольше. Что потом стало с этой книгой? Я передал ее Оберону добровольно, прошу заметить. Дайте мне еще семечко, если хотите убедиться, добровольно. Максимилиан исполнил его просьбу. Где сейчас Оберон? «А?» – писатель испугался. «У меня нет сведений. Полагаю, в королевстве мы не виделись с тех пор, как...» Он вдруг сполз с дивана и встал перед нами на колени. «Я прошу вас, господа маги, я уже много лет живу тихо, мирно. Я исправился, клянусь. Мне нестерпимо напоминание о моем прошлом». «Я ни в чем не виноват, я просто детский писатель!» Неприятно и неловко было на него смотреть. «Да перестаньте!» — сказала я неожиданно тонким голосом. «Никто не собирается вас...» Я запнулась. Максимилиан бросил на меня длинный ленивый взгляд. Мне вдруг стало тоскливо. Чего я ждала? Что этот человек объяснит все тайны и на пальцах разъяснит, где искать Аберона? Значит, эта книга принадлежала вам, сказал Максимилиан тоном следователя. Как ни был противен, изгнанный из королевства Алхимик, высокомерие некромантов такой ситуации казалось мне дурацким самоутверждением, тем более, что надувной человек по-прежнему стоял на коленях. Принадлежала, покорно согласился писатель. И превращалась туда-сюда, по вашему хотению. По своему хотению у нее была собственная воля, довольно злая. Когда я передал ее Аберону, она не простила, не пожелала служить королю. И в попытке освободиться сама себя прикончила. «То, что вы держите в руках...» — он попытался улыбнуться. «Это памятник, вроде как мумия книги». «Да встаньте!» – не выдержала я. «Стыдно смотреть на вас!» Писатель покорно забрался обратно на диван. Некоторое время мы с Максимилианом в тишине слушали его сопение, всхлипывания и вздохи. А где король?» – наконец робко спросил бывший алхимик. «Из ваших вопросов я заключаю, что вы его почему-то ищете». Я посмотрела на Максимилиана. Некромант молчал. Вокруг нас высыхал паркет, залитый водой из разбитой вазы. На окне ветер трогал грязную тюлевую занавеску. Большая муха монотонно постукивала лбом в стекло. «Аберона нет в королевстве», — сказала я. «Более того, никогда не было. Его все забыли». Писатель неуверенно улыбнулся. «Это шутка?» «Нет». Его улыбка застыла. Он снова принялся тереть лицо, будто желая снять его как маску. «Так не бывает, господа. Я не хочу допустить, что вы сознательно меня обманываете». С каждой минутой он казался все более жалким. У него даже губы тряслись. «Мы были наизнанке мира», – мрачно сообщил Максимилиан. Главная нить. от которой тянутся все узлы, связано с этой книгой. Он вытряхнул на ладонь пару новых зернышек. Писатель помотал головой. «Я уже рассказал вам все, что мог. Спросите, что я знаю об исчезновении Его Величества, и я отвечу – ничего. Я был когда-то неплохим ученым, составлял зелья. Но я не маг и не провидец». «А посоветовать могли бы?» – спросила я неожиданно для себя. Максимилиан поморщился. «Посоветовать?» – он глянул на меня с неожиданным блеском в глазах. «Посоветовать? Что именно, Макдороги?» «Как найти Аберона? Где его искать? Как узнать, что с ним случилось?» «Посоветовать?» Повторил он в третий раз, как будто в этом слове звучала неслышная для нас музыка. Что же? Давайте рассуждать. Аберон – величайший король из всех, кто когда-либо жил в обитаемых мирах. Кто мог одолеть его? Среди магов ему нет равных. Как насчет туманной бабищи? Неуверенно предположила я. То есть, королева тумана. а, -а, -а. Писатель потер мягкие ладони. «Это демоническое существо, которое обитает между мирами, желающее все сущее свести к туману над пропастью. Она имеет власть, пока королевство в пути. Тебе ли не знать это мог дороги? Но она бессильна против короля в его королевстве. Во всяком случае, так считалось до сих пор». Муха, наконец-то, отыскала форточку и вылетела наружу. Зря. На улице, кажется, собиралась гроза. «Позвольте взглянуть», – пробормотал хозяин. С заискивающей улыбкой он взял книгу у Максимилиана, который отдал ее не без колебания, и стал просматривать страницу за страницей, не пропуская ничего. «Значит, вы вышли наизнанку». Казалось, теперь надувной человек чувствовал себя увереннее. «Это не каждому магу под силу. Изнанка — опасное место, опасное. Но правильно, правильно. То, о чем забыли, не существует. Только на изнанке найдутся следы, если их еще не успели замести». От этих его слов меня Мороз продрал по коже, а он продолжал листать, приговаривая. «Вот как тебя перекосило. Здесь стишки для детей, здесь страницы слиплись. Побала оборачивалась она историей магического оружия, вот уж было чтиво так чтиво. А это что?» Одна из страниц вдруг вылетела, взвелась, будто подхваченная сильным ветром. И только секунду спустя я поняла, что это не страница, а вложенный листок. Он еще не успел долететь до пола, как мы с Максимилианом схватили его с двух сторон и чуть не порвали. «Осторожно! Что ты делаешь?» Листок был почти прозрачный, очень тонкий и ломкий, как ледышка. Возможно, на нем когда-то было что-то написано, несколько слов в самом верху страницы. Но со временем бледные чернила выцвели почти до полной невидимости. Сам лист был чистым, если не считать нескольких старинных клякс. «Это закладка», — первым сообразил Максимилиан. «Какая страница была заложена?» Писатель протянул ему раскрытую книгу. Одна страница была желтая, с очень четким старинным шрифтом. Рецепт соления грибов. На другой странице, белой, потрепанной по краям, имелась гравюра. Очень длинный тонкий меч с отверстием, похожим на игольное ушко, на самом конце клинка. «Мама когда-то занималась на курсах кройки и шитья, так вот этот меч очень мне напомнил иголку на швейной машинке». «Имя этого меча – швея», – сказал писатель, разглаживая страницу. «Он обладает свойством соединять разорванные связи, помогает в поиске пропавшего и спрятанного, лечит от беспамятства». «У некоторых народностей служит для освещения брака, сшивая узами жениха и невесту». Мы с Максимилианом заговорили одновременно. «Помогает в поиске пропавшего!» – выкрикнула я. «Где сейчас этот меч?» – отрывисто спросил Максимилиан. За окном громыхнул гром. С треском захлопнулась форточка, прихватив деревянными челюстями край тюлевой занавески. Писатель облизнул губы и заговорил глуховатым, Торжественным ровным голосом, будто цитируя, повторяя заученное наизусть. «Швея — меч, подшивающий изнанку, соединяющий ее с реальностью там, где прохудилась основа. Дается в руки магу, никогда не совершавшему предательства, незамешанному в некромантии, раз в жизни». крайней нужде. Попроси великого воина, давно оставившего мир живых, доверить тебе швею. Если твои помыслы достойны, маг, ты получишь искомое. Новый порыв ветра в дребезги разбил форточку. Зазвенело стекло.